Глава пятая. Итан Вилдберн. «Я все же уточню, надо сообщать о нашем браке. Или не надо?» Джослин нервно оглядывалась, пока мы неспешно шли по ровной дорожке в сторону жилого здания первого курса. В академии начался перерыв. Рекруты прогуливались, сидели на лавочках, кто-то расположился прямо на траве, и многие поглядывали в нашу сторону. «Слухи уже ходят», — ровно ответил я, — хотя тоже не ощущал себя комфортно. Но мне в целом не очень уютно в академии. Я привык к жизни на передовой и только приживался здесь. Но раз к Джослин проявляют внимание, нужно сообщить о том, что это неприемлемо. Не думала же она, что будет спокойно бегать на свидание, пока я блюду целебат. Правда, она не походила на кокетку. Вряд ли бы ринулась флиртовать. Но лучше пресечь все в зачатке. Тем более, если она сама равнодушна к противоположному полу, это вовсе не означает, что мужчины отвечают ей взаимностью. Я готов признать, Джослин привлекательно, особенно без ожогов на лице и с бровями. «Значит, я могу сообщать прямо, что мы женаты?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я. «Заодно избежим обвинений в нарушении устава. Отношения между рекрутами и преподавателями под запретом. О!» я видимо пропустила призналась она но ведь мы в фиктивных отношениях и это нормально мы женаты это правило устава нас не касается можем проводить ночи вместе сообщил сухо пронаблюдав как джослин мучительно краснеет вряд ли она врала о том что девственница наверное потому так растерянно отреагировала на обвинение во флирте и по той же причине мне действительно придется блюсти целибат Какая-то полоса невезения. Сначала нападение, следом излечение, но обременение в виде супруги, проблемы из-за срыва помолвки с Элизой, а потом и новая напасть, вынудившая меня, перевестись в академию. Впрочем, я надеюсь, что здесь мне поможет Джослин. Осталось поговорить с ней, но до этого все же не помешало бы наладить ровные отношения. Вот только и тут трудности. Джослин не была ко мне расположена изначально, И ничего не изменилось с тех пор. А я ведь старался угодить ей. Договорился о комнате, отправил встречающего, попросил сестру помочь ей с гардеробом, оплатил все траты. Сегодня сорвался к ней с пары. И она все равно сторонится меня, даже идет на расстоянии почти в метр. Была бы дорожка шире, еще бы отдалилась. «Вы снова пытаетесь пошутить?» спросила она тихо. «Я умею шутить», сообщил ей глухо. «Что она вообще обо мне думает?» И это была не шутка, а констатация факта. Отношения между супругами, даже временными, разрешены законом и уставом. Я поняла. Она низко опустила голову, стараясь не смотреть на меня. Так в молчании мы добрались до жилого здания. Она снова попыталась избавиться от меня на входе, но я решил проводить ее до комнаты. Заодно смогу убедиться, что помещение оснащено достаточно хорошо. Как бы ни относился в ситуации с навязанным браком, но я взял ответственность за Джослин, следовательно, должен был помочь ей устроиться в академии. Тем более она одна, без поддержки семьи, совсем не знакома с жизнью в столице, а мне несложно дать несколько распоряжений. «Вы зайдете?» Девушка приоткрыла дверь комнаты. «Да». Я подтолкнул ее внутрь, следом вошел сам. Комната оказалась приемлемой. Мебель не самая новая, но это не так страшно. Места достаточно, даже больше, чем в моей собственной комнате на первом курсе, в мою бытность рекрутом. Тут темно. Я попросил для тебя светлую комнату. Думал, ты захочешь завести цветы. Милиса не против растений. Мы выставим за углом здания сеть зеркал. Станет светлее. Ну и не все растения любят свет. Но я ведь так и не сказала спасибо за помощь в устройстве. Спасибо, Итан. Она мимолетно улыбнулась, но зеленые глаза оставались настороженными. Это раздражало. В ней вообще многое раздражало, кроме запаха. Он как раз привлекал, манил и навевал совершенно нецеломудренные мысли. Отблагодаришь? Закрыв за собой дверь, я приблизился к замершей в замешательстве девушке. Как именно? уточнила она звенящим от напряжения голосом. Мне нравится, как от тебя пахнет. К чему скрывать? Подаришь снова ленту с твоим запахом. Несмотря на прозвучавшую просьбу, я сам перехватил кончик ее косы. Джослин замерла, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Точнее не на меня, а как тогда? Уперла взгляд мне в подбородок и ждала, пока все закончится. Распустив косу, я растер волосы между пальцев. Мягкие, шелковистые, и нехотя выпустил их. Серая лента осталась в ладони. Я поднес ее к лицу, убедился в том, что она хранит запах Джослин, и сразу наложил на нее заклинание стазиса. «Это странно», — прошептала она. «Не для дракона. Мы чувствительны к запахам». А Джослин пахнет изумительно. С каждым мигом общения будто еще ярче и соблазнительнее. Годрисы активны, но сегодня не входи в астрал. Ты поняла? Это наставление мужа? Надулась она недовольна. Приказ преподавателя. Я сделал два шага от нее, чтобы увеличить между нами расстояние. Отдохни сегодня. Поверь моему опыту. После того, что ты сегодня продемонстрировала, проблем с астралом не возникнет но ты можешь заработать проблемы с резервом моя магия должна изменить направленность под тебя только это произойдет не сразу а к утру хорошо клирик вилберн спасибо что наполнили мой резерв раздражение после ее слов усилилось как же настойчиво она выстраивает стену в общении со мной до скорой встречи джослин до свидания безэмоционально попрощалась она я покинул комнату у жены Следом и общежитие. Парна сегодня больше не было, потому отправился в свой кабинет, но не успел войти, как меня нагнал Калиб. «Что принес тебе первый день?» — задорно поинтересовался друг. Он меня не оставил, перевелся в академию следом. Хотел поддержать и, скорее всего, подстраховать на случай возникновения проблем. Сейчас расскажу. Я приоткрыл дверь кабинета, пропуская его вперед. А как только мы вошли, Призвал книгу и возвел сферу безмолвия. «Что-то секретное?» — усмехнулся он, направляясь к шкафу с напитками. Распахнул створки и сразу схватился за графин с морсом. От сосуда исходил пар, жидкость поддерживалась в холодном состоянии. «Или что покрепче?» Он насмешливо приподнял темные брови. «Рано!» — поморщился я, хотя не отказался бы расслабиться. Джослин подбросили артефакт, Блокирующий связь с Годрисом. Выяснили кто? В карих глазах друга мелькнул яростный огонек. Джослин ему понравилась изначально, даже без бровей, и она тоже прониклась к нему симпатией. Сейчас это немного раздражало. Нет, но она попала в лазарет. Пробила артефакт голой силой, представляешь? Ну, магии в этой малышке достаточно. Пожал он мощными плечами, протягивая мне бокал с напитком. «На кого думаешь?» «Не хочу делать поспешные выводы», — поморщился я, отпивая морс. «Ладно, разберемся. А сама Джо как? Перепугалась?» В голосе кареба звучало искреннее беспокойство. «Мне кажется, она больше боится меня. И что я ей сделал?» «Помимо того, что ты замороженный засранец», — Огненный иронично вздернул брови. «Я помог ей устроиться. А улыбаться ты ей пробовал?» «Без тебя не догадался», — фыркнул я. «Вот именно. Для того и нужны друзья», — рассмеялся он, опустив ладонь на мое плечо. Поговорил с ней по поводу глаза. «Нет еще. Джослин боится меня. Сторонится всеми силами». «Так ты чего теряешься? Соблазняй жену. А то так и проходишь год без женщины». «Я не уверен», — пробормотал ворчливо. Рука невольно потянулась в карман за лентой. Джослин — неискушенная невинная девушка. Связь со мной может пройти для нее болезненно. С другой стороны, моя проблема требует деликатности, молчания и расположения. А как лучше всего расположить к себе девушку? Девушку, на чье тело я имею право по закону. Нужно лишь немного обаяния с моей стороны, чтобы получить ее согласие. И часть проблем решится. Я же ни к чему ее не принуждаю. Рука все же скользнула в карман, сжала ленту. Джослин временами раздражает, но глупо врать самому себе. Я хочу ее. «Ничего мне не мешает получить желаемое». «Что ты задумал?» Калиб сразу заметил изменения в моем настроении. «Приглашу жену на свидание».